Комментарии для любознательных. Знак нулевой километр России был установлен в Москве на Манежной площади перед Воскресенскими воротами, за которыми простирается Красная площадь, в 1996 году. Автором проекта стал известный скульптор Александр Иолианович Рукавишников. Это место выбрано несколько условно. Более правильной является точка возле здания Центрального телеграфа где соединяются Газетный переулок и Тверская улица. Музей Отечественной войны 1812 года «Военно-исторический музей в память о войне 1812 года» входит в состав выставочного комплекса исторического музея в Москве на площади Революции. Открыт к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Музейный фонд насчитывает более двух тысяч предметов, включая раритетные карты и документы, оружие, униформу и предметы обихода военнослужащих Русской императорской армии и Великой армии Франции, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекцию нумизматики, художественные произведения, живопись, графика, скульптура, миниатюра, посвященные как непосредственно Отечественной войне, так и другим наполеоновским войнам, а также международным отношениям Российской империи и Первой Французской империи в начале XIX века личностям императоров Александра I и Наполеона I.